474. Пора бы уже понять, что если человек сам по себе ничто, то силу свою он получает от высших сознаний. Нищие же расхищают, тёмные же пожиратели сил. Отсюда неизбежность постоянной охраны сокровищ энергии от поглощения всеми, кто стоит ниже по ступеней. Двать её можно, но оградиться от нецелесообразного расходования необходимо. Магнит замкнутый, и паровой котёл закрытые её не теряют. Надо во внутренне замыкаться сдержанностью измыканием магнита, а также равновесие и спокойствие, а также и молчаливость и умение владеть собой. Все сдерживаемые чувства замыканием магнита духа благоприятствуют яру. Утверждение этих качеств будет самой действенной самоохраной. Застёгивайтесь на все застёжки, когда соприкасаетесь с людьми, ибо не знаете, кто расхититель, и кто пожиратель. Слабые психически люди всегда живут за счёт сильных. Закон сообщающихся сосудов действует. От каждой эмоции внешне выражайте только её часть, и то возможно меньше. Лучше, если эмоций не выявлять никаких совершенно. Можно представить себя лишённым астрального начала и всё же остаться самим собой. Попробуйте опыт проделать, хотя бы и кратко. Ничем, ни на что не реагировать никак. Следствие его действия такого состояния сознания на людей усмотрите. Будут неожиданности. Владыка своей мощи с собою управляет вполне. Будь си владыкой мощи своей.